Валлада о королевском бутерброде. Король его величество просил ее величество, чтобы ее величество спросила у молошницы: нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, схожу, скажу корове,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 прессуья скажите их величеством, что нынче очень многие двуногие безрогие предпочитают мумелад, а также постилуреддворная моложница сказала: Вы подумайте. И тут же королеве представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величество наверное, будет рад. В же королева пошла к его величеству и будто между прочим сказала, не впопад Аах да мой друг по поводу обещанного масла хотите ли попробовать на завтрак мармелад король ответил глупости король сказал: О боже мой король вздохнул Господи и снова лег в кровать — Еще никто, — сказал он, — никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева сказала, — Ну, конечно. И тут же приказала молошницу позвать. Придворная молошница сказала, — Ну, конечно. И тут же побежала в коровий хлев опять. Придворная корова спросила, — В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите просто кваши и молока для каши и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молошница сказала «Благодарствуйте» и масло на подносе послала королю. Король воскликнул масла! линейшее масло прекраснейшее масло я так его люблю никто никто сказал он и вылез из кровати никто никто сказал он спускаясь вниз в халате никто никто сказал он намылив руки мылом никто никто сказал он съезжая, По перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Вот.